Глава 11. Татьяна Александровна, ну где вы ходите? Пора приступать к работе. У нас не так-то много времени. Света по моей просьбе уже начала читать лекцию о новых швейных технологиях. Пока она этим занимается, никто не выйдет из цеха, но боюсь, её надолго не хватит. Светлана ведь не понимает, зачем это нужно, поэтому сознательно затягивать процесс не будет. Не хватало ещё, чтобы кто-нибудь застукал нас за взломом. Не понимаю, как я могла поддаться на ваши уговоры, сокрушалась Корнилова. Это ведь Иван Тюра чистейшей воды. Если что, объясняться с персоналом будете вы. Хорошо, я найду, как выкрутиться. Мы вошли в бытовку. Вот, Ольга Николаевна остановилась напротив дверцы в углу. Это его шкафчик. Справитесь. А как же иначе? Замок оказался мудрым, словно он предназначал был не для шкафа с одеждой, а для сейфа, где хранились большие суммы денег и редкостные драгоценности. Наверняка Мазуров заменил стандартный замок на этот повышенной сложности, собственно, ручно. Тем не менее опыт в подобных делах и хорошие инструменты позволили мне открыть дверь достаточно быстро и без каких-либо повреждений замка. Так, посмотрим, что здесь имеется. Вначале я обыскала карманы изрядно поношенной мужской куртки. Что вы делаете? Зачем шарите по карманам? Ясно же, что книга там не поместится, возмутилась Корнилова и со спаской посмотрела на входную дверь. Не обращая внимания на её реплики, я полезла во внутренний карман куртки и извлекла оттуда пузырёк с какими-то таблетками. Он был наполовину пуст. Я прочитала вслух название лекарства, но оно мне ни о чём не сказало. Интересно, и какие тут у нас показания к применению? Жалин, инструкции нет. Да какая разница, что это такое? отдёрнула меня начальница. Разве мы таблетки ищем, Татьяна Александровна? Не тяните время. Мы ищем любые улики, поэтому мне стоит запомнить название лекарства. Это ещё зачем? Посмотрим потом в интернете, при каких заболеваниях назначают этот препарат. Вдруг это сильнодействующее снотворное, которое Мазуров в любой момент может подсыпать кому-нибудь в чай. Вы слишком уж фантазируете, а если это просто таблетки от головной боли, ищите книгу. Корнилова не сводила глаз с двери. Обыскав куртку, я пошарила рукой на полке и обнаружила книгу, обёрнутую газетой. Открыв титульный лист, я прочитала: "К. Саввин". Выпускной бал сатаны или черти возвращаются. Мистический детектив. О, как? А вы мне не верили. Пока что это ещё ничего не доказывает. Корнилова выглянула за дверь. Там всё тихо, но в любой момент сюда может кто-нибудь нагрянуть. Пролистайте её скорее. Есть ли там повреждённые страницы? Вроде бы нет. Возможно, страницы, из которых вырезан текст, были вырваны целиком. Надо просмотреть всё подряд. Так, вот тут заметка на полях. Какая ещё заметка? Ольга Николаевна подошла ко мне. Вот, видите, галочка. Ну хорошо, читайте абзац напротив, в который она стоит, да не про себя, а вслух, потребовала моя клиентка. Хайнц проделал огромную подготовительную работу для того, чтобы все эти людишки, жалкие рабы своих привычек, собрались в одном месте. Ему было легче расправиться со всеми разом, нежели гоняться за ними поодиночке. Они молили его о пощаде, но он их не слышал. В ушах у него были туго скрученные ватные тампоны. Я оторвала взгляд от книги и взглянула на Корнилову. Она выглядела предельно растерянной. Мне продолжать? Даже не знаю. Произведение, конечно, сомнительного качества, но прямых доказательств, что в том письме были цитаты отсюда, так и нет. Я ещё немного полистала эту книжонку и обнаружила другую пометку. А как вам понравится вот это? Читаю только то, что подчеркнуто. Читайте. Дал им последний шанс исправить ошибки предков. Кто не смог убежать, того отхватили черти и понесли до да будет С вами подобное, Ольга Николаевна. Из подчёркнутых слов складываются стройные предложения, они вырваны из этого контекста. В них звучит некая угроза. Вы с этим согласны? Не знаю. А вырванных страниц вы так и не нашли? Похоже, это другая книжка. Здесь шрифт помельче. Возможно, эти пометки делал вовсе не Николай, а человек, читавший эту книгу до него, не скажу, что у Мазурова хороший литературный вкус. Но чтение мистических детективов ещё не является преступлением. Мы должны быть объективными, а посему это не улика против Николая. А в купе вот с этим я нашла на полке ножницы и клей-карандаш и показала всё это канцелярское хозяйство Ольге Николаевне. Зачем всё это технику по ремонту швейных машин? Он увлекается аппликацией? Не знаю я, чем он увлекается. Корнилова уже явно нервничала. Слышите, чьи это шаги? Насторожилась вдруг владелица швейного ателье. Всё, немедленно закругляемся. Я еле успела положить обратно вещи и прикрыть дверцу. В бытовку вошла Зинаида. Не ожидая увидеть начальство, она остановилась в дверях как вкопанная. "Проходите", мягко сказала ей Корнилова. "Мы с Татьяной Александровной прикидываем, как бы получше обустроить это помещение. Зинаида Никитишна, у вас есть какие-то пожелания?" Нет, по-моему, здесь всё нормально. Точно? Ну разве что Мазурова бы куда-нибудь отсюда переселить, а то один мужик среди баб. Мы тут переодеваемся, а ведь он может и без стука войти. Да вы что? Я думала, у Николая хватает такта, чтобы не смущать вас. Швейя ничего на это не ответила, но по выражению её лица не трудно было догадаться, что она совершенно иного мнения насчёт Мазурова. взяв что-то из своего шкафчика, Зинаида быстро вышла из бытовки. Всё, Татьяна Александровна, нас чуть не застукали. Идёмте отсюда. Да, конечно. Я закрыла дверку шкафчика на замок. Ну, вот, собственно и всё. Вы всё так же, как было, положили? Он ничего не заподозрит? Не должен, уверенно сказала я. В коридоре мы встретили техника. Я всё в парикмахерской починил. уведомил Мазуров свою начальницу, склонившись перед ней в три погибели. На меня он даже не взглянул. "Молодец", похвалила его Корнилова и пошла дальше. В приёмной она мне сказала: "Так, Татьяна Александровна, давайте-ка зайдём ко мне, надо ещё кое-что обсудить. Как вы сказали, называется то лекарство?" Я напомнила Ольге Николаевне название таблеток, лежавших во внутреннем кармане Мазуровской куртки. Она села за компьютер, и я встала рядом. Корнилова вышла в интернет, вбила нужное слово в поисковой строке и, перейдя по первой же ссылке, мы выяснили, что заинтересовавшее нас лекарство применяется в психиатрической практике для профилактики рецидивов, причем оно категорически несовместимо с алкоголем. Недаром Мазуров ни капли спиртного в рот не берет на корпоративных праздниках, заметила я. Вам и об этом известно? Разве это уж такой большой секрет? пожалая плечами. Ну, Марина, как же она могла принять на работу человека, заведомо зная, что он состоит на учете у психиатра? Он ее родственник? У них свои дела. И потом, это уже не первое нарушение, которое мы с вами выявили в работе Мелиховой. Ее счастье, что она уходит в декрет, иначе бы я уволила ее по статье. Только на договоре с Политрой мы могли потерять сто тысяч за год. Возможно, для каких-то фирм это мелочи, но только не для нашей. Интересно, какой ей идёт откат за это, что ей пообещали. Я даже думать об этом не хочу. Меня сейчас другое волнует что делать с Мазуровым? Я ведь не могу его уволить с бухты-барахты, но и оставлять тоже теперь опасаюсь. А ведь ещё сегодня утром она хотела повысить его в должности, подумала я, но вслух сказала совсем другое. Ольга Николаевна, пока что мы нашли лишь подтверждение того, что Мазуров психически болен. Это уже даёт нам основание заподозрить его во всех недавних происшествиях. Но поскольку неопровержимых доказательств его вины у нас пока нет, за ним надо установить неусыпный контроль. Когда мы поймаем его за руку, придётся сдать Николая правоохранительным органам или психиатром. Это уже будет зависеть от конкретных обстоятельств. Установить неусыпный контроль, Татьяна Александровна, как вы себе это представляете? Придётся же по 8 часов в день ходить за ним по пятам. Он сразу заподозрит неладное. Есть вариант получше. Я думаю, надо установить камеры видеонаблюдения здесь в ателье и на шестом этаже. Охватить всё здание, к сожалению, не удастся. У меня просто нет в наличии такого количества камер. Установить видеонаблюдение здесь это я ещё понимаю. А зачем на шестом этаже? Я думаю, Мазуров обязательно туда вернётся. В отличие от директора мастерской по ремонту обуви, который получил письмо с угрозой и очень быстренько съехал, Баутина не собирается этого делать. Значит, наш посланник Рока обязательно предпримет следующий шаг против погружённых в атьму, а мы поймаем его, что называется, с поличным. Ой, как-то мне боязно. Пожалуй, надо с Наташей посоветоваться. Корнилова взяла трубку, набрала номер, подождала немного и сказала: "Занято". Ладно, перезвоню ей позже. Ольга Николаевна, Бережковская вам не рассказывала, как прошла её встреча с Земцовым? Рассказывала. Наверное, вы удивитесь, но всё происходило по тому же сценарию. Александр Ильич ей пожаловался, что он может скоро обанкротиться и поинтересовался, не собирается ли Пальмира переехать в другое место. Наталья заверила Земцова, что разрывать договор аренды она не намерена, и ей показалось, что его это расстроило. Правда, она не исключает, что Александр Ильич просто плохо себя чувствовал, поэтому и вёл себя не совсем адекватно. Всё это очень странно. Если бы я не вышла на Николая, заподозрила бы Зимцова. Ну, конечно, арендодатель косвенно причастен к этой череде несчастных случаев. Он не осуществляет должный контроль и не заботится в полной мере о безопасности, но утверждать, что он всё это и подстроил, просто абсурд какой-то. Абсурд имел бы место, если бы владелец здания причинял вред его стенам, но пока что страдают только люди. Татьяна Александровна, я вас совсем не понимаю. Так кого же вы подозреваете, Мазурова или Зимцова? Надо проверить обе версии. А могли бы вы сформулировать их по конкретнее? Вот с Кашинцевой всё было ясно месть. Странно, что это не подтвердилось. А что движет вашими новыми подозреваемыми? Что касается Николая, тут все предельно ясно. Этот шизофреник поступает так, как диктует ему его воспаленный разум. С виду он весь такой покорный, услужливый, а на самом деле ему доставляет удовольствие держать в страхе большое число людей. Человеческая жизнь для него особой ценности не представляет. Ну а Зимцов перебила меня Карнилова. Вот с ним посложнее. Я прокрутила в уме все реплики арендодателя. И меня вдруг осенило. Возможно, Александр Ильич и его совладельцы просто решили воспользоваться сложившейся ситуацией в интересах своего бизнеса. Как это, Ольга Николаевна? Вы говорили, что здесь не очень высокая арендная плата, и это несмотря на то, что здание располагается в центре города. В вашем договоре аренды прописано, что тарифы могут повышаться только раз в год и то не более чем на пятнадцать процентов. Да, это так. подтвердила владелица швейного ателье. Думаю, что со всеми арендаторами договоры заключены примерно на таких же условиях. А что, если полностью освободить здание от прежних арендаторов, не выплачивая при этом никаких неустоек, сделать здесь ремонт в едином стиле и сдать его какой-нибудь богатой фирме или нескольким крупным фирмам, естественно, уже по новым тарифам. В принципе, такое возможно, только под силу ли это Земцову? Вы же видели, он уже практически на ладан дышит. Да, я заметила, что у него одышка, сколомбурила я. Но это отнюдь не значит, что он не хочет повысить уровень своего благосостояния. Надо рассказать об этом Наташе. Корнилова вновь принялась названивать подруге. Это я. Да, мы успели. Давай не по телефону, поднимайся к нам. У нас тут ещё одна версия появилась. Позже, так позже. Наталья Петровна занята? спросила я. Да, у неё какая-то важная клиентка сидит. Ладно, я потом введу её в курс дела. Так, Татьяна Александровна, как бы нам поскорее установить здесь камеры? В принципе, с этим нет особых проблем. Я могу заняться этим лично, но только после того, как весь персонал разойдётся по домам. Единственное, что меня волнует, что вдруг он уже на сегодняшний вечер что-то запланировал, какую-то акцию, а мы к этому ещё не готовы. Поэтому требуется, чтобы Мазуров не просто покинул в 6 часов вечера от Ильи, а действительно вышел из здания и больше сегодня сюда не возвращался. Пожалуй, я знаю, как это организовать. Я отправлю его после работы в гипермаркет. Он работает до 9 вечера. Попрошу купить кое-что для хозяйственных нужд. Мне и раньше приходилось задачивать Николая подобными поручениями, и моя просьба его не насторожит. Да, это хорошая идея. Именно так и следует поступить. Ну что ж, до окончания рабочего дня осталось полчаса. Пойду и скажу ему об этом. Мы вышли из директорского кабинета. Корнилова отправилась в цех, а я подошла к соседней двери. Она оказалась закрыта. Елена Фёдоровна уехала в банк, ещё не вернулась, уведомила меня Людмила. Я достала из кармана ключ и открыла дверь. Вскоре ко мне заглянула Ольга Николаевна и сказала, что дала технику задание на этот вечер, и он принял его как должное. Я позвонила Баутиной. Алло, ответила она. Александра Львовна, это Татьяна Иванова из Ириса. Да-да, я жду вашего звонка. Я обо всём договорилась. Видеослежение можно будет организовать уже сегодня, но есть одна проблемка. Какая? Насторожилась моя собеседница. Придется чем-то задекорировать ваши голые стены, иначе камеры будут как бельмо в глазу. Это не проблема. Я подберу что-нибудь из нашей продукции, какую-нибудь некондицию. Мы обсудили с Баутиной кое-какие детали, после чего нам осталось только ждать, когда Мазуров покинет дом быта. Я лично проследила за ним из окна и видела, что он сел на маршрутку, идущую в гипермаркету, куда его отправила Корнилова. Затем я поднялась на шестой этаж и сообщила директору учебно-производственного комбината. Не удивляйтесь, но камеры я установлю лично. Сегодня в Скифе не было свободных мастеров. А как же вам доверили такие материальные ценности? удивилась Баутина. Я думала, мне придётся написать расписку. Как-то всё это странно. Понимаете, владелец этой фирмы мой жених. Он пошёл мне навстречу, мол, не усно нашлась я с ответом. Документально мы всё оформим позже. Сейчас время дорого, вы же понимаете? Понимаю, подтвердила Александра Львовна. Татьяна Александровна, вы оказываете нам неоценимую услугу. Я даже не знаю, как вас за это благодарить. Пустяки. Главное, чтобы мы достигли цели. Несмотря на то, что инвалиды работали до 7:00 вечера, я не переживала из-за того, что моя бурная деятельность в коридоре вызовет у кого-то интерес. Контингент-то был в основном незрячий. Александра Львовна нашла плетёнки, которыми можно было бы замаскировать глазки миниатюрных камер, но вот приладить их к сине оказалось не так-то просто. Пришлось спуститься в ателье и позаимствовать у Мазурова дрель. Установив камеры, я вбила в компьютер Баутиной нужную программку и объяснила ей, что к чему. Александра Львовна, хоть и приблизилась уже к пенсионному возрасту, Быстро въехала во все нюансы. После этого я установила камеры в выресе. Там оставались лишь корнилова и уборщица. Пока тётя Вера убиралась в цехе, я работала в других помещениях. Затем мы поменялись местами.